Евгений отступил под тяжелым взглядом старого бандита, прижался спиной к стене, но не ответил ни слова. "Я что? Неясно выразился?" прорычал Сургуч, и его лицо нахмурилось, как море перед бурей. "Я не люблю повторять свои вопросы. Где деньги? За кого ты меня принимаешь?" проговорил Евгений дрожащим голосом. От моего ответа Зависит продолжительность моей жизни. Если я отвечу тебе, мне больше не жить. Так что, Сургуч, тебе придется со мной поторговаться, баш на баш. Я скажу тебе, где спрятаны деньги в обмен на жизнь. По-моему, это выгодные для тебя условия. Ты отпустишь меня, и только тогда я буду в безопасном месте. Что? проревел Сургуч на глазах багровее. Ты считаешь, мозгляк, что твоя жизнь стоит пять миллионов зеленых? Да на пятака костёртова не стоит. Торговаться с тобой, да не дождешься. Ха-ха-ха. Отпустить тебя? Ты один раз уже попробовал меня обмануть. Я этого не прощаю. Да каким же дураком надо быть, чтобы дать тебе еще один шанс? Тогда ты ничего не узнаешь, прошипел Евгений, закусив губу. Да. Сургуч неожиданно быстро успокоился и потер руки. Ты мне все скажешь, мозгляк. И не таким язык развязывали. Знаешь, как моя Маруся хорошо управляется с такими неразговорчивыми. Он подмигнул своей спутнице в полосатом костюме, та хищно улыбнулась, облизав кровавые губы и сделала шаг к Евгению. Тем более, что ты и инструменты с собой прихватил, добавил Сургуч подняв с пола чемоданчик с хирургическим оборудованием. Это что? Для тебя? Он с интересом взглянул в мою сторону. "Да", подтвердила я. "Так что я с удовольствием помогу вашей приятельнице развязать ему язык. Я всегда считал, что женщины в таких делах лучше мужчин", усмехнулся Сургуч. "У них воображение богаче. Так что, голубси, закрыла, и считаю до двух". Или ты говоришь, где деньги, или я отдаю тебя этим подружкам. Маруся прищурила узкие змеиные глаза, сладко потянулась и поправила волосы. Не надо, проблеял Евгений в ужасе глядя на нее. Я скажу, я все скажу. Деньги у Серафима. «Опаньки!» На лице Сургуча появилось смешанное выражение удивления и недовольства. Как-то Виктория к Серафиму ход нашла через какого-то знакомого уголовника протянул Евгений. Ну, сейчас-то уже неважно», — подвел черту сургуч. Серафим так Серафим, едем к нему. Вы тоже поедете? Взглянул он на меня и на Евгения. На всякий случай. Мало ли вдруг вы все это разыграли для меня. Нас вывели из дома, усадили на заднее сиденье огромного черного джипа, припаркованного у крыльца, и машина тут же сорвалась с места. Через полчаса автомобиль остановился в одном из переулков Петроградской страны. Переулок был плотно забит дорогими машинами. Ягуары, и Лексусы, Инфинити и Porsche стояли в притирку друг другу, так что водитель Сургуча еле нашел место для парковки. Нас с Евгением высадили из джипа и подвели к скромной двери с неприметной табличкой: "Спортивный клуб Витязь". Бородатоголовый Стасик нажал на кнопку звонка. Над дверью что-то зажужжало, и строгий голос в динамике проговорил: "Кто?". "Конь в пальто", отозвался Стасик. "Сам не видишь, что ли?". "Я-то вижу, а ты не зарывайся", ответил голос из динамика. "Ни к на блины приехал". Сургуч к Серафиму по делу. Нехотя протянул стасик. «То-то!» И дверь открылась. Под вывеской спортивного клуба Витязь вот уже десять лет существовало весьма необычное заведение. В зале Витязя два 3 раза в месяц проходили серьезные боксерские поединки или схватки мастеров восточных единоборств или бои без правил. Об этих состязаниях в кавычках Не писали газеты, на них не приглашали журналистов или рядовых зрителей. Приходили сюда только серьезные, мрачные люди с вычурными наколками, криминальных авторитетов, с не многочисленной охраны и свитой из проверенных людей. На этих боях делались огромные ставки. Бой велся до победного конца, и частенько после схватки проигравшего участника увозили на северное кладбище где и хоронили в так называемой закладке в чужой могиле вторым ярусом. Владел витязем старый и очень уважаемый авторитет по имени Серафим. Репутация его в уголовном мире была безупречной. Слово его имело силу закона, поэтому все присутствующие на боях могли не беспокоиться за свою безопасность и за честность игры. Кроме организации боев, Серафим занимался еще одним важным делом. В сложных случаях он разбирал споры между авторитетами, решая все по понятиям. И еще он принимал на хранение кое-какие важные и ценные предметы, которые по тем или иным причинам их владельцы не могли доверить никакому банку или хранилищу. У Серафима же любая ценность пребывала в полной безопасности, потому что его влияние в криминальной среде было куда крепче и надежнее замков самого лучшего сейфа. Конечно, услуги старика стоили недешево, и далеко не всякий мог ими воспользоваться. У входа в спортивный клуб нас встретил коренастый черноволосый парень со сломанным носом и шрамом, пересекающим левую бровь. К Серафиму, проговорил на этот раз сам Сургуч. Я заметила, что здесь он держался скромнее без прежней самоуверенности договаривались коротко осведомился привратник нет, но дело есть и Сургуч показал парню ключ дело так дело привратник достал мобильник с кем-то едва слышно переговорил и кивнул пошли примет мы прошли вслед за ним по узкому извилистому коридору здесь не было никакого евроремонта рассохшийся паркет Выкрашенные бежевой масляной краской стены, светильники в сетчатых колпаках, словно мы находились в какой-нибудь давно неремонтированной школе. В коридоре стоял неприятный устойчивый запах пота, хлорки и еще чего-то неприятного, сладковатого и страшного. Я вспомнила, что чем-то похожим пахло в морге. Коридор сделал очередной поворот, И мы оказались возле длинной стеклянной стены, через которую прекрасно просматривался большой спортивный зал. В центре зала на татами двое окровавленных мужчин лупили друг друга руками и ногами. Вокруг сидели десятка три зрителей, наблюдавших за поединком, кто мрачно и неподвижно, кто подскакивая и размахивая руками. Стекло не пропускало звуков, и поединок казался совершенно безмолвным словно он происходил под водой. От этого становилось еще страшнее. Один из бойцов подскочил, ударил соперника ногой. Тот покачнулся, упал на четвереньки, попытался встать. «Идем», — толкнул меня Стасик. Серафим не любит ждать. Я оторвалась от дикого зрелища за стеклом. Оно было одновременно отвратительным и завораживающим. Мы вошли в приоткрытую дверь и оказались в тесном маленьком кабинете. За простым письменным столом сидел огромный человек неопределенного возраста, с круглой, лысой как мяч головой и косматами, как у скотти-терьера бровями. Одет он был в синий тренировочный костюм, в каком ходил, помнится, второй мамочкин муж, дальнобойщик, когда он не был в рейсе. Здравствуй, Серафим, проговорил Сургуч самого порога. Ну, здорово, отозвался хозяин кабинета, выложив на стол как убедительный аргумент огромные кулаки в перстнях на колках. С чем пожаловал? Если на бой, так опоздал, дело уже к концу идет». Нет, я по другому делу, Сургуч положил на стол плоский ключ. Вещички кое-какие я у тебя оставлял. Не ты оставлял, процедил Серафим, сверля Сургуча маленькими глазками из-под косматых бровей. Не я, согласился Сургуч. Но то, что там лежит, мое. У меня украли. Ну, это меня не касается. Серафим медленно и тяжело поднялся из-за стола. Ключ есть, значит, получишь свои вещи. Он встал из-за стола и вышел из кабинета через другую дверь. Нам он не сказал ни слова, но все послушно двинулись вслед за авторитетом. Мы прошли еще одним коридором и оказались в самой обычной спортивной раздевалке, все стены которой были заставлены металлическими шкафчиками. Серафим подошел к одному из них, ставил ключ в замочную скважину. Дверца распахнулась, И мы видели большую, битком набитую спортивную сумку. Твоя? спросил Серафим, повернувшись к Сургучу. Вроде моя, отозвался тот и дернул молнию. Сумка открылась, как усмехающийся рот, и все присутствующие увидели, что она заполнена плотными банковскими пачками. Моя, оживленно проговорил Сургуч, застегивая молнию. Такие деньги хранились В обычной раздевалке, изумленно прошептала я. Это не обычная раздевалка. Вполголоса отозвался Стасик. У Серафима надежнее, чем в государственном казначействе. Сургуч взглядом отдал приказ, и Стасик подхватил сумку с деньгами. В прежнем порядке мы двинулись к выходу из клуба. Выйдя на улицу, Евгений Павлович на мгновение задержался. "И что это задумал?" прошипела Маруся, не сводившая с него глаз. "В машину? А мне?" спросила я с надеждой, взглянув на Стасика, в котором просматривалось что-то человеческое. Он пожал плечами, показав взглядом на своего шефа. "Все в машину", отчеканил Сургуч. "Там разберемся». Этот ответ мне очень не понравился, но выбора не было. Я подошла к огромному черному джипу, Стасик взялся одной рукой за ручку двери, и тут же, откуда не возьмись, на улицу высыпали человек десять в черных комбинезонах с короткими десантными автоматами. Руки за голову, ноги в стороны, рявкнул один из них, наведя ствол на Сургуча. Любое движение расцениваем как сопротивление, стреляем на поражение. Стасик, закинув руки за голову, полголоса ругался, пока человек в комбинезоне профессионально обыскивал его одежду. Сургуч держался более сдержанно. "Кто такие?" сквозь зубы процедил он, скосив глаза на обыскивавших его людей. "Сожисть с полковником Сергачевым из управления МВД, он вам разъяснит. Боевые пловцы военно-морского флота никакому твоему Сергачеву не подчиняются". — отозвался человек, стоявший чуть в стороне. Я взглянула на него и узнала майора Белугина. "Здравствуйте", проговорила я, удивленно моргая. "Здравствуйте, Дуся", ответил майор. "Руки можете опустить". Этот приказ я выполнила с большим удовольствием. Опустив руки, я покачнулась, похоже, последние силы оставили меня. Ко мне тут же подскочил один из моих старых знакомых, одинаковых, как близнецы и людей в черном. Сейчас у него не было ни усов, ни бакенбард, поэтому я не узнала, кто он, Дроздов или Голубев. Да мне, честно говоря, это было без разницы. Важно было, что он заботливо подхватил меня под руку, довел до черной БМВ и усадил на заднее сиденье. Я только было хотела поблагодарить его за такую неожиданную заботу, как он поднял воротник моей куртки и что-то от него осторожно отцепил. Скосив глаза, я увидела какую-то маленькую темную горошину на его ладони. Дроздов, что это вы делаете? Что это за штучка? Во-первых, я голубев. Дроздов на задании в Африке. Во-вторых, я возвращаю СВЧ ПДД. Чего? обалдев переспросила я, широко открывая глаза. Какой еще ПДД? Скрытный высокочастотный передатчик дальнего действия, по-простому жучок. Казенное устройство стоит дорого, я за него отвечаю. Должен сегодня же сдать его в техотдел. Это вы его мне тогда на конспиративной квартире прицепили. Ну, допустим. Вот почему он тогда полез ко мне обниматься, а я-то удивлялась. Так выходит, все это время вы меня слышали? Ну да. А как вы думали? Почему мы так своевременно подоспели? Значит, вы слышали, как муж Виктории собирался меня пытать? Ну, да. И пальцем не пошевелили, чтобы меня спасти. И с этими словами я вцепилась в его волосы. В отличие от усов или бакенбард, волосы оказались родными, натуральными. Мы бы вмешались, возопил он, безуспешно пытаясь заслониться локтем. Если бы возникла непосредственная угроза. Ага, значит, пытка это еще не угроза, прошипела я и с новыми силами набросилась на него. Ну, я смотрю, вы уже подружились, проговорил, подойдя к нам, майор Белугин. Подружились? переспросила я, пыхтя от ярости. Ну уж нет. Так точно, с трудом выговорил Голубев или Гроздов, пытаясь встать по стойке смирно. Я выдохлась и опустила руки, а там же глаза И увидела у ног майора ту самую спортивную сумку с миллионами. "О", воскликнул я с интересом. "Так эти денежки теперь у вас?" "А ты как думала?" Белугин бережно поставил сумку на сиденье, сел рядом и проговорил: "Ты, Дуся, к этому делу имеешь прямое отношение и уже достаточно много знаешь, так что можешь узнать и остальное". Эти деньги американская фирма Посейдон, специализирующаяся на подъеме затонувших ценностей, перевела Сургучу за право провести работы по подъёму выпрея. Сургуч сумел убедить американцев в том, что он является весьма влиятельным лицом и обеспечит изыскателям административные ресурсы и полную поддержку властей. А также, что он имеет на руках точные координаты корабля и доказательств того, что ценный груз на месте. Как ты и понимаешь, по всем позициям он их надул. Никакого административного ресурса за ним нет, и доказательств получить он тоже не смог. Так что мы взяли дело в свои руки. Как раз по этому вопросу меня и вызывал адмирал. Деньги американцам мы вернем, но от их участия в работе не откажемся. У них большой опыт подобных работ и специальная техника имеется. Конечно, условия теперь будут совсем другими, гораздо более выгодными для нас. В настоящий момент мое начальство обсуждает детали договора с руководством Посейдона. Так что эти деньги появились очень своевременно. А как же Леонид Борисович? За него не беспокойтесь. Леонид фактически отыскал корабль Провел предварительную разведку, так что его интересы будут учтены. Кроме того, он настоял, чтобы приличные деньги заплатили семьям погибших моряков, тем, у кого они имелись. Там такие деньги лежат, всем хватит. В общем, можно сказать, дело выходит на финишную прямую. А тебя-то куда подвести? Домой.